Да знаете ли, Фрейлин долго читала мне лекцию, пытаясь убедить, что я, как она выражается, жертва эксплуататорского класса, бросавшего меня в военные авантюры ради защиты каких-то загадочных производительных сил. Никто меня не бросал в авантюры, никакие классы. Я всегда был а т природы непоседлив, и мне больше нравилось шагать с ружьем, нежели возиться с землей или подаваться «В мастеровщину!» «Боюсь, Фрейлин меня так и не поняла, и мы остались при своем!» «Беда с этими излишне образованными девицами, — дружелюбно сказал Сабинин, н п о с т а р а ю с ь на нее повлиять!» «Всего хорошего, Герр Обердорф!» Но он поклонился... И неспешным шагом направился в ворота, вскоре спохватившись, под впечатлением только что з а к о н ч и в ш е г о с я разговора, переложить трость в левую руку и постарался не отмахивать правой. н и один лишь старикан мог оказаться столь глазастым и сообразительным. А в обширном дворе стоял опрятный красивый флигель, каменный, двухэтажный, построенный некогда в форме буквы «Г», тот самый пансионат у принцессы Елизаветы, где для человека постороннего никогда и ни за что не нашлось бы места, объяснили бы смелой, сожалеющей улыбкой, что все номера, вот незадача заняты господами путешествующими. С первого дня своего пребывания здесь Сабинин, уже набравшийся кое-каких подпольных премудростей, о т в е т и л что место выбрано чрезвычайно удобное. Неподалеку начинался обширный иезуитский парк, скорее напоминавший дикую Дубраву. При необходимости без особого труда можно было скрыться в Чищобе, оцепить которую пожалуй у л ё в е н б у р г с к о й полиции не было никакой физической возможности меня вывеска была на немецком конечно в с т р и я к и за этим среди резорка некоторые послабления допускали лишь для венгров в силу их особого статуса в империи а вот славянские народы обитавшие под скипетром казавшегося бессмертным государя ф р а н ц и Иосифа, и подобных излишеств лишены. Каковая политика, твердая и последовательная, удивительным образом совмещалась с тем пикантным и широко известным фактом, что революционеры из сопредельных держав, в том числе и славянских, чувствовали себя здесь крайне вольготно. Опустившись на лавочку поблизости от входа в пансионат, Сабинин бегло перетасовал в руках корреспонденцию. С двумя письмами на имя владельца пансионата ничего нельзя было поделать, кроме внешнего осмотра, зато открытка на имя господина Петрова, под этим лишенным особой фантазии артистическим псевдонимом здесь обитал к у д и я р Предоставляла они, в пример, больше возможностей, поскольку открытку можно сравнить с обнаженной дамой с пикантных парижских карточек, где все на показ и нет ни малейших тайн. Открытка была французская. Картинка изображала какой-то из многочисленных эпизодов ратных подвигов Наполеона Бонапарта, а отправлена она из французского же портового города Гавр. Однако писавший, несомненно, владел французским скверно, да и почерк изобличал человека, не привыкшего к долгим занятиям э п и с т о л я р и е й В нескольких корявых строках сообщалось, что пишущий пребывает в Гавре, каковой скоро собирается покинуть, и выражает надежду, что в следующем месте все пройдет прекрасно. Подпись, опять-таки, не французская – «Джон Грейтон», что наталкивало на мысль об Англосаксе. В заключении Сабинин распечатал адресованное ему письмо. На хорошем немецком подписанная «Тетушка Лотта», короткая и неинтересная, написанная скорее из вежливости и посвященная бытовым пустячкам. И потаенный его смысл...